Москва. Дом английского посланника. 1731 год. Дорогая Эмилия! Боюсь, и на этот раз письмо мое тебя никак не развеселит. Смерть даже незнакомого человека не улучшает нашего настроения, а я вновь вынуждена выступать в роли ее вестницы. В Москве скончалась царевна Просковья. Никто пока еще не может сказать ничего определенного относительно ее предсмертного недуга. При дворе было объявлено, что царевна давно и тяжело болела той самой каменной болезнью, которая свела в могилу ее мать, царицу Просковью Федоровну. Этим объясняют ее тяжелое настроение в последние полтора года и молчаливость. Но, согласись, потеря почти одновременная любимого мужа и единственного сына достаточная причина для любой самой тяжелой меланхолии. К тому же мне не раз приходилось встречаться с царевной Просковьей, и по ней трудно было заметить следы подобного рода болезни. Смуглый цвет ее кожи скрывал румянец. Манера держаться была совершенно естественна, и не сковывалась какими-то внутренними, с трудом подавляемыми страданиями. Она хорошо пела сама, но особенно любила слушать пение под привозимый из Малороссии музыкальный инструмент домру. В штате ее сестры герцогини Екатерины были такие исполнители мужчина и женщина. Главная царевна Просковья не успела распорядиться своим наследством, о чем, несомненно должна была позаботиться при длительной и тяжёлой болезни. Большую часть ее имущества императрица взяла себе, часть отдала семейству фаворита, и лишь незначительные остатки хозяйственной утвари уступила герцогине Екатерине. Для этих остатков оказалось достаточным двух небольших каменных строений около приобретенного царевной дворца в местности, называемой Старые Ваганьково, на высоком холме у Кремля. Римляне в таких случаях добавляли. Так проходит мирская слава, которой впрочем, Царевне добиться не удалось. Меня несколько удивляет соединение покойной царевны с местными носителями либеральных идей. Царевна, безусловно, была далека от теории и политики, но близка к основной ее цели и практике идеи власти. Мне кажется, это был тот род уничтоженных императрицей Анной кондиций, которые Просковье готова была принять и подписать. Каких уступок Не стоит возможность владычествовать над себе подобными. Называют даже одного из руководителей этих недовольных. Вообрази только, это очень известный русский художник, носящий титул придворного портретиста или в русском варианте персонных дел мастера некто Иван Никитин. Сам Никитин сын придворного священника и племянник исповедника Петра I что дало ему возможность рано выдвинуться, получить хорошее образование и завершить его поездкой в Италию, где о нем заботился по просьбе русского царя даже сам герцог Козимо Медичи. С недовольными связаны и два брата Никитина. Младший, Роман, тоже живописец, старший долгие годы был придворным священником в Измайлове, где его церковь служила местом встречи единомышленников. Со смертью царевны Просковьи они потеряли надежный щит и возможность свободного общения. Судя по слухам, единомышленники хотели ограничить императорскую власть, но и продолжать начатые Петром I преобразования, о которых наследники великого монарха совсем забыли. Ты несомненно поинтересуешься, откуда мне знакомы такие подробности. Никакого чуда в этом нет. К обрывкам московских разговоров, впрочем, очень осторожных, прибавились слова графа Потоцкого, приехавшего в Москву поздравлять вступление на престол императрицу в качестве польского посла. Однако откровенность его позиции, недовольство, которое он осмеливался высказывать в отношении числа заполнивших двор курлянцев и действий кабинета министров, привели к его почти немедленной высылке. Уже 12 декабря 1731 года он получил предложение покинуть русский двор по собственной воле. А 12 января имел прощальную аудиенцию. И это несмотря на то, что императрица Анна так заинтересована сейчас в Польше и поддержке ее короля. Из оставшихся в живых сестёр, Екатерина находится в полном и неподдельном отчаянии. Императрица слишком занята государственными делами и потому не могла позволить себе даже надеть траур. Ее не трудно понять. Как бы выглядел в этом году двор, если бы траур носили по всем умершим членам царской фамилии. Месяцем раньше царевны Просковье не стала первой супруги Петра I, царевны Евдокии. Теперь старшая ветвь наследников императора исчезла полностью. Для императрицы Анны ее государственные обязанности прежде всего. Что делать? Самодержцы перестают быть простыми людьми со свойственными им чувствами, переживаниями и слабостями. В своей печали герцогиня Екатерина далеко не одинока. В Москве ходят совершенно фантастические слухи о том, что вокруг Просковья якобы собирались все те, кто мечтал о продолжении преобразований, начатых императором Петром 1 и следовательно не принимал ни беспорядков прошлого, ни порядков нынешнего правлений повторяю все это представляется мне полнейшей фантазией и тем не менее взяв на себя миссию знакомить себя со своей московской жизнью я не могу не повторить существующих разговоров собиравшиеся во дворце просковье и в измайлове москвичи я все же не решаюсь назвать их заговорщиками были сторонниками идей бывшего польского короля Станислава Лещинского. Мне, правда, незнакомо его сочинение о государственном устройстве и обязанностях монархов, но лорд Ронда пояснил мне, что король Станислав считал необходимым ограничение королевской власти конституционными положениями. Идея эта чрезвычайно популярна в Польше, но, оказывается, нашла свой отклик и в России.